Монах лукаво улыбнулся. — Не верить? — Так я вам сейчас предъявлю неопровержимые доказательства Божьей милости. Знаете, кем был смиренный брат Астольф, то есть ваш покорный слуга, перед тем, как принял постриг? Университетским хирургом в городе Ренни. Он засмеялся, радуясь ее изумлению. — Если вы готовы учиться медицинским наукам, я буду наставлять вас. — Это действительно было чудо и дар Божий! л е т и ц и раскрыла рот, не в силах произнести ни звука, а я, наоборот, разразился радостным кличем. — Попугай вас глуповат, — заметил брат Астольф, несколько омрачив моё о нём впечатление. — Чего он испугался? — А ещё говорят, что птицы способны чувствовать настроение людей. — Моя питомица, увы, за меня не вступилась. Она даже не взглянула в мою сторону. — Почему н е Арматор, ни Капитан не з н а е т о вашем прошлом? — спросила она, ещё не до конца поверив в такую удачу.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 Средства более эффективные, чем целебные травы или кровопускания. Я скептически покачал головой, сомневаясь, что чтением о ч и наш можно облегчить мучительный зуд, возникающий при линьке перьев, или боль от укуса злой п е р в а н с к о й блохи. Отец остольф будто услышал мое возражение и тут же на него ответил. Тот, кто умеет молиться по-настоящему, защищен и вооружен от всех напастей. Вот вы, дитя мое, в первый день очень мучились от качки.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 Вливаясь в сей чистый источник, я становлюсь неуязвим. — А, ну это другое дело. Он говорил о медитативной концентрации, искусстве, которым в совершенстве владеют даосы и йоги. Я проникся к мудрому с э н с е ю еще большим почтением. У этого святого старца мы слетиться и сможем многому научиться. К первому уроку из области не медитации, а медицины капеллан приступил тотчас же. Начал он с небольшой лекции об основах врачебной науки. Рассказал о Галене, чья концепция Плефора на века определила развитие европейской медицины,